Глава 19. Кафе было уютным, немноголюдным, камерным и утопающим в цветах. Мы молчали всю дорогу, также молча заняли отдаленный столик в углу за Ширмой, весьма подходящий для свиданий и разносов проштрафившихся повелительниц тьмы. Я заказала эстецкий овощной сэндвич, надеясь, что кусок в горло полезет. Еще как полез? Не подозревала, что настолько проголодалась. Наверное, от стресса. Показывай свою книгу. Наконец заговорил Виктор, наматывая на вилку спагетти с грибным соусом. Посмотрим, что за бабайка на тебя охотится. Спешно дожевывая откушенное, я вытащила из сумки на стол обложку с вложенными в нее страницами. Он придвинул ее к себе, задумчиво пролистал. Агата подарила мне ее на трехлетие, сообщила я. Вчера Ашуша сживала все буковки. Там в виде сказки рассказывалось о том, как бабайка по ночам выбиралась из своего мира и лопала детей. На последней странице было заклинание изгнания. «Их не существует», — авторитетно сказал Виктор. «Я тоже с ними экспериментировал, пока не понял, что тут нужно кое-что порадикальнее. Но текст неплохо бы восстановить. Попробую, зная одну формулу. Заберу твою книжку». «Бери», — разрешила я, хотя вроде и не спрашивали. Он сложил ее в портфель, Возрился на меня тем взглядом, с которым только котят в наделанную ими лужу тыкать. Я нигде не цепляла эту сущность, честное слово. Ты — нет. А вот Агата могла попытаться подчинить в качестве проводника. Не справилась и обрела серьезного врага из изнанки. Поскольку ты ее наследница, то и спрос нынче с тебя. Эти сущности преследуют род до тех пор, пока не получат жертву, способную утолить их жажду мести. Ты подходишь и по возрасту, и по уровню дара. Ни хрена себе! О таком пункте наследства юрист меня не предупреждал. Погоди. Я зло воткнула вилку в недорезанный сэндвич и всплеснула руками. Агата не меняла проводника очень давно. Я видела фотографию, на которой она совсем молодая, с шушей. Неважно. Виктор тяжело вздохнул, будто о чем-то личном. Достаточно попытки подчинения, чтобы установить связь. Зачастую сначала ловят нового проводника, потом отпускают старого. Допуская, что в молодости у Агаты выходило противостоять этой твари, но с годами она сдала позиции. Поэтому прабабушка меня предостерегла с помощью книжки на случай своей преждевременной кончины, а Шуша по старой памяти боится бабайки? Звучит логично, но не сходится. Тогда я не была Агатиной наследницей и незачем было оставлять мне нерабочее заклинание изгнания. А если бы оно работало, то что мешало бы ей разобраться со злобной сущностью самой? И почему Якова не учили от нее отбиваться? Он о подвохе с наследством был не сном, ни духом, иначе обязательно проговорился бы, когда Шуша его выплюнула, и не старался бы увести у меня книгу, которой прилагается потусторонняя жажда мести». Видимо, эти мысли посетили и Виктора. Нам неизвестно, сколько у Агаты было завещаний в прошлом, их можно неоднократно менять. Вероятно, 20 лет назад хотела тебя в наследнице, и это было бы правильно, исходя из твоего потенциала. Он задумчиво посмотрел на торчащую из моего сэндвича вилку. Под изгнанием, вероятно, подразумевалось отпугивание. Такие заклинания есть, но проблемы они не решают. Что до Якова, он вопиющая посредственность и сразу пошел бы на закуску. Подобное наследство не оставило бы ему шансов на выживание. К тому же им ваша бабайка не наестся. Теперь сходится. Внук – посредственность, зато родная. Его жалко. А что ей до меня? Она меня никогда толком не знала и не стремилась узнавать. Понятно почему. Общаться с овечкой на закладе неинтересно. Особенно, когда та призывает твой дух и задает неудобные вопросы. По ее расчету, я должна пойти на корм злобной твари, чтобы все отошло якобы уже без родового преследователя? Старая корга! Я выдернула из сэндвича вилку и крепко ее сжала. Виктор немного отодвинулся. И что мне теперь делать? «Положить вилку на место», — ответил он вкратчиво. «И перестай творить, что попало. Не то убьешься раньше, чем до тебя доберется мстительная сущность. Противостоять ей с наложенным запретом колдовать и вовсе невозможно. А именно это тебе за вчерашний призыв и светит». «Запрет? Он лишает дара или что?» «Как накладывается?» «Отвязывают принудительно проводника и блокируют призыв нового». «Наверняка неприятная процедура». «И прощай, Шушенька!» «А ведь выходит...» Он обязан что-то такое проделать. Я нарушительница, пусть и явившаяся с повинной, но мне нужна поддержка, а не убийственные ограничения. В сложное положение его ставлю. Это и есть обещанный предсказанием выбор между мной и обязанностями. Я опустила вилку и, сделав очень жалобные глазки, спросила: Ты же мне поможешь? Смерть агаты подозрительные требуют расследования. Оно начнется, уверил Виктор. А ты будешь под наблюдением. Может, под запретом колдовать я окажусь в безопасности? Решила я приободриться хоть чем-то. В изнанку попасть не смогу. Что если мне вообще отказаться от наследства? Толку ноль. Нападать сущности способны не только в изнанке. Лазейка — ваша связь. Со временем она окрепнет независимо от блокировок. Тварь примется лезть в наш мир к тебе через свой портал и крушить примерно так, как дух Агаты в гостиной. Поэтому лишать себя магии нельзя. Не унывай. «Ура! Мне не запретят колдовать. Остальное же — полная задница. И я прямо в ней. Ну, класс. Получила Элечка наследство от доброй бабушки. Ну, ничего. У меня тут специалист по бабайкам. На такое карга не рассчитывала и обломится». «Не унываю», — воинственно сказала я и в предвкушении потерла ладони. «Какой у нас план? Вечером поедем в круг заклинателей ставить тебя на учет. Огорошил Виктор. «Раз ты контролируешь сильного проводника и самостоятельно духов призываешь, то можешь претендовать на вступление. Санкции избежишь, поскольку в нем не состояла и не знала о правилах. Обычно их незнание не освобождает от ответственности, но случай исключительный». «Спасибо!» Я изобразила обворожительную улыбку, надеясь, что капуста из сэндвича в зубах не застряла. «А как быть с потусторонней тварью?» «С ней завтра вечером разберемся. Мне надо подготовиться. Увы, неизвестно, с кем конкретно имеем дело. Ты же ее видел? В тот раз, когда переместил меня к себе в изнанке. Видел мельком. Виктор отправил в рот спагетти, умудрившись при этом не попасть в ту самую ситуацию под названием «Засоси дурацкую длинную макаронину». Заметил чужое присутствие рядом с тобой и решил, что угодило в карман с другим заклинателем. «Ты следил за мной?» «Конечно», — признался он, как ни в чем не бывало. Едва увидишь на парковке юное неучтенное дарование, обвиняемое в покушении на чудом недоеденного заклинателя, так сразу следить начнёшь. Хотя бы из любопытства. «А вчера не любопытно было, да?» — Надула я щёки. «Там чудом не доели меня». На выходных был занят. В его глазах заиграли искры, да такие, что вмиг стало жарковато. «Но теперь я всецело занят тобой». Многозначительное заявление. И взгляд тоже. В офис за рабочий стол я вернулась под столь пристальным вниманием коллег из моей и чужих команд, что у меня спинной мозг зачесался. Нельзя настолько откровенно пялиться право слова. Я стесняюсь. Больше всех просмотреть во мне дыру стремилась Алиса. Место у нее для этого было не слишком удобное, и она чуть не свернула в процессе шею, себе, если что, а не мне. Впрочем, судя по злому прищуру, такое желание у руководительницы имелось. «Очень глупо с ее стороны. Кто же тогда будет делать презентацию?» Быстренько покончив с из почты, я снова открыла файл с тестовыми слайдами. Принялась тренироваться добавлять в текст иконки для красоты и наглядности. Ко мне примчалась Света с пуфиком и, подвинув меня, уселась рядом. «Давай научу!» Она забрала мышку и, открыв коллекции с крутыми шаблонами, за минуту вставила кучу стильных иконок и диаграмм. Потом осведомилась тихо. «Ты чего с Варнавским на обеде делала?» «Вот и верь после этого в ее бескорыстную помощь. Ага». «Обедала?» — пожала я плечами. «А как на колонке разбить?» «Прикинь, Алиса вправду поверила, что ты на нее жалуешься», — прошептала Света, но текст на колонке поделила. «Из-за кофейного автомата и прочего. Ты бы не шутила с теми, кто твоих шуток не понимает. Чужая непонятливость — не моя проблема», — справедливо рассудила я. «Своих и так хватает». Могу отсыпать, а то мне даже многовато. Унаследованная тварюга норовит лопать, круг заклинателей берет на карандаш, предстоящее выступление перед директорами действует на нервы, а чёртов кофейный автомат выкидывает из зоны комфорта пинками. Со всем этим нужно разбираться. Но по очереди. Я покосилась на ненавистный агрегат, мысленно обещая себе и ему, что безнаказанным сие безобразие не оставлю. Просто сперва бабайка. Интересно. Как выглядит круг заклинателей и где расположен? Для постановки на учет требуется некий ритуал? Суббота у нас корпоратив. Вернул в реальность Светин Щебет. В клубе, по случаю дня рождения компании. Ты наверняка пропустила рассылку, но я зарегистрировала на тебя билет. Точно буду жаловаться. Буркнула я. В общество защиты интровертов. Такого нет. Общество и интроверты — взаимоисключающие понятия. Она сохранила в программе сделанные примеры слайдов, И примирительно протараторила. Там небольшой уютный клуб и программа разнообразная. Тебе должно понравиться. Нельзя же не ходить абсолютно на все корпоративы. Можно? Я бы и в офис с радостью не ходила. Вырвался мечтательный вздох. А работала из дома. Это как? Подал голос Никита из-за своего стола. Типа на удаленке? Было бы круто, конечно. Кто нас туда отправит? Света покрутила пальцем у виска. Подобное нереально. Да уж. «Признала я. Разве что в какой-то альтернативной вселенной». Сзади пробухали тяжелые шаги, заставившие обернуться. У меня округлились глаза, Света выронила мышку. К нам стремительно приближался обвешанный гирляндами поролоновых пулек Стас с бластером-пулемётом наперевес. «Ого, блин!» Опережая клацание пластикового затвора, я нырнула под стол. Нерасторопная Света запищала, отмахиваясь руками от десятка достигших цели снарядов. Послышались выкрики «Дианин про детский сад» и «Никитин» е -е -е, круто!» Очевидно, на помощь от него рассчитывать не стоит. Я потянулась к ящику, за своим бластером и коробкой с пульками. Делать это под обстрелом было опасно, пришлось прикрываться пуфиком со Светой. Она продолжала тонко верещать и изображать мельницу, что было не такой уж плохой тактикой. Несколько пулек ей удалось отбить, а нестойкие к девичьим воплям Стас слегка замешкался и получил от меня два выстрела в плечо. Ха-ха! Количество ничто, меткость все. Увы, Стас считал иначе и разрядил в мой стол полную обойму. Света сообразил отодвинуться, а потом и удрать. Из выхваченной мною клавиатуры получился посредственный щит. Еще и в презентации сто процентов напечаталось неизвестно что. Из кармана посыпались сириски. Почувствовала себя пиньятой, набитой конфетами. Пока я их подбирала и перезаряжала стильный, но не очень практичный двухзарядный бластер, Никита изрешетил пульками мою торчащую за пуфиком пятую точку. Зверея я вернула клавиатуру на стол и принялась отползать к кофейному автомату, надеясь спрятаться. Должна же от него, наконец, польза быть. Не знаю, повезло ли мне, но у автомата откуда-то взялась Алиса с пустым стаканчиком. На загорелом лице читались муки выбора. Карамельный латы брать или обычный? Я думала недолго, и, вскочив, встала за ней во весь рост. Пулеметная очередь, Алисин виск, взрыв на ее голове, из локонов и застрявших в них пулек. «Вы!» – прошипела она, глядя то на собственноручно смятый с перепугу стакан, то на нашпигованную поролоном тарелку печенья на тумбочке. «Какого черта? А зачем ты ходишь в Эльвирин угол?» Невозмутимо ответил Стас, И мне захотелось ему все простить, включая подлое нападение. Особенно когда у нас здесь исторический бой терминатор против дамы с пуколкой. Это он мой бластер в форме морского конька пуколкой обозвал. Не прощу. Кто разрешил устраивать безобразие? выкрикнула из своего угла Диана, наделав больше шума, чем мы все вместе взятые. Управляющий директор, напомнил ей Глеб. При упоминании Варнавского глаза Стаса сузились, Пластиковая дуло вновь нацелилась на меня. «Ой-ой!» Почти опустевшие обоймы хватило на пару косых выстрелов. Доморощенный терминатор принялся стаскивать с мощной шеи гирлянду с запасными патронами и паковать в бластер. Я украсила его лысину двумя попавшими в цель присосками, победоносным кличем дала понять, что очень собой горжусь. Тянуться до пулик было далеко — И я вытащила их из Алисиной прически, не обращая внимания на ее возмущенные протесты. «Мне нужнее!» Хватаясь за голову, она убежала без кофе и очень обиженная. В туалет причесываться. Из кофейного автомата вышло сносное укрытие. Снести бы его с концами. И сперва я успешно пряталась за ним, отстреливаясь от Стаса и Никиты. Затем пульки кончились, а эти бандерлоги начали подбираться ближе. Тут-то за их спинами и появилась света широкополой, снятой с коридорного плюшевого медведя шляпе, сразу с двумя бластерами. В ее руках они казались огромными и увесистыми, а главное, были под завязку заряжены. «Ну все, сказала она грозно. «Вы доигрались!» И меткими выстрелами с обеих рук угодила обернувшимся бандерлогом точно в лоб. «Ничего себе! Красотка!» Воспользовавшись ситуацией, я метнулась к столу за пульками. Перезарядила бластер, взяла на мушку Стаса, целилась в наглую физиономию, попала в ухо, зато морально удовлетворилась. «Какие опасные женщины, а я и не знал!» пятящийся к рабочему месту Никита только и успевал отчпокивать присоски от лба. «Сдаюсь!» «Да вообще-то к работе возвращаться пора!» Капитулировал следом Стас, но на меня напоследок взглянул так, словно расслабляться мне не стоило. Я собрала богатый урожай валяющихся у стола пулек, припрятав коробку на будущее. Прям чувствую, что пригодятся. Света сдула воображаемый дым с каждого дула по очереди и прошествовала обратно ко мне. «Ты крута!» — от души восхитилась я. «Не представляю, что бы без тебя делала». «А я знаю, как ты можешь выразить благодарность», — подмигнула Света. «Пойти со мной на корпоратив в выходные». «Вот чёрт!» — кажется, я попалась. «Не быть же неблагодарной!» А уж учитывая Светин талант стрелять без промаха? Нет, не однозначно лучше дружить. Ну, все-таки попыталась я отмазаться и обиженно осведомилась. Разве ты меня больше не боишься? И меньше тоже. Света нервно и коротко рассмеялась, убрала бластера за пояс, не понимая, что на нас тогда нашло и почему мы такое наговорили, но. Раньше ты вправду была нелюдима и смотрела из своего угла, как волчок, который всем отгрызет бачок. «А оказалось, что ты печеньки классные печешь, как ты или готовишь, в настолки играешь, на встречах отжигаешь, да и сама прикольная. Возможно, нам просто нужно узнать друг друга поближе». «Хм, в Ларином предсказании говорилось, что вокруг меня много тех, с кем я могу сойтись. Вдруг это коллеги? На работе, я считай, треть жизни провожу. Половина нашей команды довольно милая. Следует рискнуть. Чего мне терять-то?» после предстоящих разборок с наследством и публичного выступления с презентацией. «Хорошо», — согласилась я, скрепя сердце. «Схожу на корпоратив». «Супер!» — невероятно обрадовалась Света и, привлекая всеобщее внимание, похлопала в ладоши и громко объявила. «Эльвира идет на корпоратив!» «Эй, ну кто ее за язык тянул?» У Глеба отвисла челюсть, Никита показал из-за монитора два больших пальца. Диана подавилась кофе, Возвращающаяся из туалета Алиса стала как вкопанная. А глаза Стаса загадочно блеснули. То ли радостно, то ли кровожадно. Не разберешь. «Это чтобы ты не слилась», — пояснила мне на ухо Света. «Всё? Нет пути назад». Я сглотнула и, успокаиваясь, подумала о бабайке. «Может, повезет и я не доживу ни до корпоратива, ни до встречи с директорами».